Глава тридцать девятая Глафира Семеновна ахнула и всплеснула руками. — Боже мой, он убился! — воскликнула она, зажмурилась и отвернулась. К ней подскочил итальянский певец и поддержал ее. Николай Иманович лежал на земле недвижимо, лежал вниз лицом. Все бросились к нему. Первым подбежал немецкий принц и стал поднимать его. Принцу помогали другие мужчины. Мадама Глоткова была при Глафире Семеновне. — Сильно расшиблись? — участливо спрашивал Николай Ивановича, а Глотков, стараясь поднять его. — "Маленький есть грех! — кряхтел Николай Иванович. Он поднялся на четвереньки и сел на землю. Лицо его было в пыли, прилипшей к поту. Из носа показывалась кровь. — Боже мой, у вас кровь! — закричал Глотков. Разве можно, не имея понятия о гимнастике, раскачиваться на трапеции? — Да ведь что ж поделаешь, колесорвался! — опять пробормотал Николай Иванович. — А ведь в сущности все эти фокусы — плевое дело! — Встать-то вы можете? Ногу не сломали? — допытывался Оглотков. — Но вот с какой ж стати! — Как с какой стати? Ведь вы грохнулись об землю, как мешок с песком. Николай Иванович попробовал подняться, но опять опустился на землю. Он очень испугался при падении и смотрел на всех мутными выпученными глазами. Немецкий принц взял его под руки сзади, воскликнул «Гопля!» и помог подняться на ноги. «Дас ист нох глют!» «Дас ист нох глют!» — говорил он, видя, что Николай Иванович переступил с ноги на ногу. «Дас фонт и шлехтер файн!» «О, ес!» — кивнул принцу американец и побежал в киоск за содовой водой для Николая Ивановича. Глафира Семеновна, видя, что муж упал относительно счастливо, подошла к нему и стала ему говорить. — Ну, можно ли в пьяном виде лезть на гимнастику? Дурак-то эдакий, дурак. Не сломал ноги-то? Ребра целы? — спрашивала она. — Кажется, целы. — Зачем же им ломаться-то? — проговорил Николай Иванович и стал ощупывать бока. — Все в порядке нигде ничего не отдает. — Оботри кровь-то у носа. Да благодари Бога, что цел остался. Ах ты! Безобразник! Никогда гимнастикой не занимался и вдруг лезет на гимнастику. — Как никогда. В училище мы все эти штуки на гимнастике в лучшем виде проделывали. — Так ведь с училища-то сколько времени прошло. С тех пор ты брюхо отрастил. Вот Дурак-то! Глафира Семеновна. Вспомните, что вы в аристократической компании находитесь. Здесь принца вы ругаетесь заметил жене Николай Иванович. Да ведь уж это из глубины души. Ну, посуди сам. Ну что я должна была бы сделать, если бы ты руку или ногу себе сломал? Ведь мы в чужих краях. Ну вот. Уши ногу. Не возражай! — Да, наконец, утрешь ты кровь на лице или нет? Стоит, как тумба! Глафира Семеновна подскочила к мужу и стала отирать ему своим платком кровь с лица, но только размазала кровь. — Иди и умойся! — продолжала она и воскликнула. — Батюшки! Да у тебя синяк под глазом! — И какой большущий! — Да, опухоль! Есть опухоль! «Синяк и опухоль!» — подхватили оглотковый. Прибежал американец и принес стакан содовой воды. Николай Иванович выпил содовой воды и, отирая лицо, платком пошел в киоск, чтобы умыться. Все последовали за ним. Он слегка прихрамывал. «Ты, должно быть, что-нибудь с ногой сделал!» — кричала ему жена. «Ты хромаешь!» Маленько отдает в правую коленку. «Но ничего!» Несчастный! И дернул его нелегкое полезть на эту трапецию, что нос разбил, не беда, но от синяка на глазу долго метко останется. Зато с принцем, с настоящим немецким принцем над одной трапецией, отвечал Николай Иванович. Мадама Глоткова, правильно я! В киоске итальянский певец, спросив кусок льда у торговки прохладительными водами, начал тереть Николаю Ивановичу льдом ушибленное место под глазом и бормотал дамам что-то по-итальянски, одобрительно кивая головой. Николай Иванович не сопротивлялся. — Знаменитые итальянские певцы льдом натирают! Вот так почет! — подмигнул он жене. «Принц! Настоящий немецкий принц поднял меня, когда я упал, а итальянский певец натирает». «Знаменитый американский велосипедист с содовой водой поил», — поддакнул Оглотков. «Ну вот, видишь, Глашенька, из-за этого и упасть с трапецией стоит. Обо всем этом мы можем написать в Петербург нашим знакомым». Закончил Николай Иванович и пошел умываться в отделении киоска, находящейся за стойкой, где стояли сифоны с водой и бутылки с вином. Когда он вышел оттуда чистый, причесавшийся, Глафира Семеновна воскликнула. — Ну вот, здравствуйте! У него и нос с правой стороны раздуло. — Зато знаменитый итальянский принц и немецкий певец! «То бишь, что я, немецкий настоящий принц и американский певец!» — бормотал муж. «Ну молчи! Молчи уж, коли язык врет! Едем сейчас домой!» — командовала Глафира Семеновна. «Мы домой, господа! Вы уж уступите нам одну коляску, а до города мы, господин американца, довезем!» — обратилась она ко Глоткову. Все распрощались. — Немецкий принц тоже всем протянул руку. Обратно в Беариц ехали. В одной коляске супруги Ивановы и американец, в другой супруги Оглотковы и итальянский певец. Американцы Ивановы спустили около Пор-вью, а сами поехали к себе в гостиницу. Выходя из коляски у гостиницы, Николай Иванович сказал жене: "Первым делом сейчас — Отоспаться. Действительно, я изрядно грохнулся о землю, и у меня то там, то сям кости болят. Положу себе компрессы с холодной воды и залягу. — Как ты к обеду-то выйдешь с этакой рожей? — заметила Глафира Семеновна. — Рожа как рожа. Ничего особенного. Я смотрелся в зеркало. Немножко поприпухший... Но это не важность. У принца рожа, по-моему, еще хуже. Ну, сегодня обед к себе в номер потребуем. А вечером буду писать письмо в Петербург о принце». Дома Николай Иванович, сняв с себя пиджак и жилет и положив на глаз и нос компресс, действительно завалился спать и вскоре захрапел и засвистел носом во все носовые завертки. Глафира Семеновна, раздеваясь, смотрела на себя в зеркало, позировала и долго любовала своей фигурой. Утренний успех на плаже опьянил ее. «Положим, что я хорошо сложена, это я знаю, но должно быть во мне еще есть что-нибудь пикантное, если такой успех непременно есть!» — думала она, улыбаясь в зеркало — Поклонилась сама себе и вслух проговорила «Бонжур, мадам Иванов!» «Посмотрим, какой завтра при купании успех будет!» Мелькнула у нее в голове. «Сегодня в красном костюме я была эффектна, но нельзя же все в одном и том же костюме каждый день. Куплю себе оранжевый костюм темно-желтый. Мне, как шатенке, темно-желтый цвет также идет, — решила она. К обеду она будила мужа, но муж не встал. Она пообедала одна и отправилась покупать для себя на завтра темно-желтый купальный костюм. Николай Иванович проснулся только поздно вечером. На столе горела лампа и кипел самовар. Глафира Семеновна сидела у стола и к темно-желтому купальному костюму пришивала банты из черных лент.